Глава вторая Как только я оказалась в своей машине и направила её прочь от дома Акимова, я начала размышлять. С направлением пути я пока не определилась, а потому ехала медленно и так сказать, куда глаза глядят. Так-так, похоже, денежки Георгию нужны были для того, чтобы покрыть большой карточный долг. Кстати, есть вероятность, что парень расплачивался с тем, кто его обыграл, именно краденными вещами, чтобы подставить его. Понимая, что убийство висит на нем, Георгий должен был как-то позаботиться о том, чтобы перебросить вину с себя на кого-то другого. А там пусть тот тип, его карточный партнер, доказывает, что с ним краденым расплачивались, а не он сам их украл. Так что нужно обязательно отыскать того партнера, которому парень проигрался, и побеседовать с ним. Приняв решение, я покопалась в памяти и, вылудив из нее название такого заведения, где чаще всего зависал Шалугин, решила прямо сейчас отправиться туда и попытаться выяснить, кому же проиграл Георгий Шалугин. Должны же работники заведения, которые богатенький парень столь часто посещал, быть в курсе всего, что у них происходит. Иначе они просто некачественно работают и ни за что получают деньги. По моим сведениям, казино «Египет» располагалось недалеко от Волги, в подвальном помещении, и считалось довольно известным среди определенного круга людей. Я же про него слышала из местных новостей, рекламирующих данный игровой комплекс в связи с его расширением, появлением в городе его филиалов. Мысленно прикинув, как лучше доехать до казино, я быстро развернула машину и направилась в обратном направлении, так как в своей задумчивости слегка удалилась от него в противоположную сторону. «Ага, в казино она отправилась», — насмешливо заметил мой внутренний голосок, едва я повернула в сторону Египта. «А ты разве не в курсе, что казино — это ночное заведение?» «В курсе», — спокойно ответила ему я, продолжая давить на газ. «Только в ночных заведениях и днем кто-то присутствует. Работники бара, охрана, крупье, уборщица. «Начальство на худой конец. Кому-нибудь из числа работников казино все заядлые игроки хорошо известны. Вот я с ними побеседую. Так и мне проще будет, нежели в самый разгар игр к людям приставать. И им удобнее». На мои доводы у внутреннего голоска не нашлось, что ответить, и он предпочел промолчать, торопливо запрятавшись в какие-то темные глубины моей души, о месте нахождения которых было известно лишь ему одному. Я же тем временем остановила свою машину напротив искомого казино «Египет», и с интересом посмотрела на его оформление. К моему удивлению, вход в казино представлял собой невысокую пирамиду, расположенную не вплотную к зданию клуба, в котором он располагался, а на некотором расстоянии от него, что позволяло предположить, что за входом последует узкий коридор, ведущий в главные залы. Мне стало любопытно, как же все оформлено внутри, а потому я не стала больше медлить и, оставив машину под надзором, расхаживающего поблизости блюстителя порядка, направилась к пирамиде. Как и следовало ожидать, дверь оказалась заперта, но меня это нисколько не смутило. Я отыскала на ней звонок и несколько раз надавила на него. Это подействовало, и уже через пару минут дверь передо мной распахнулась, и из пирамиды высунулось некое подобие мультипликационного героя Шрека. По крайней мере, именно так мерзко и отталкивающе выглядел охранник заведения. У него были невероятно крупная по размерам голова, большие на выкате глаза и курносый нос. То, что это именно охранник, я догадалась по его серой форме, а вот если говорить о телосложении мистера Шрека, можно было с легкостью предположить, что в вечерние часы он выполняет работу вышибалы. «Вам чего? Не видите? Открываемся в восемь вечера!» Ткнув своим толстым пальцем в небольшую вывеску, произнес Верзила. «Почему же вижу?» – спокойно произнесла я в ответ и тут же распахнула перед лицом парня свой самый любимый документ а именно совершенно настоящее, недавно просроченное удостоверение работника прокуратуры, которое осталось у меня с тех пор, когда я там трудилась. Оно, это самое удостоверение, столько раз вручало меня и облегчало мне работу, что я уже не представляла себе, что бы я делала, не будь у меня его на руках. К счастью, редко кто всматривался в даты. «Теперь мне можно войти?» Едва охранник понял, кто перед ним стоит, тут же спросила я. «Войти? А что случилось-то?» Немного растерянно поинтересовался Верзила. Затем, видно, что-то предположил, и тут же принялся обрисовывать ситуацию в своем заведении. «У нас все спокойно, никаких нарушений, никто не дрался, лично могу подтвердить». «Верю», – кивнула я и вслед за этим пояснила. «Только мне бы хотелось пообщаться с вашими крупье. Мне необходимо узнать, не расплачивался ли один из игроков с обыгравшими его людьми краденными вещами. Не беспокойтесь, репутация вашего заведения это никак не грозит, так как никто из вас просто не может знать, что является краденым, а что нет». Мне лишь необходимо проверить вероятность этого. «А расплачивался крадзином?» Задумчиво повторил парень. «Тут я, правда, не могу ничего сказать. Вам действительно лучше пообщаться с нашими крупье. Проходите». «Ух ты!» – невольно удивилась я. А парень-то, оказывается, не относится к типу тупых верзил. Способен думать и отвечать не заученными фразами, а собственными словами. Похоже, руководство данного заведения оценило прелесть образованной охраны, отказавшись от пробкоголовых бугаев. Прямо прогресс. Хотя это самое руководство все еще продолжает нанимать на роль охранников людей с отталкивающей внешностью, видимо считая, что их страшные рожи отпугивают нежелательных посетителей. Ну, это уже мелочь по сравнению с тем, что было раньше. Получив приглашение войти, я сразу проследовала за охранником внутри пирамиды и очень скоро оказалась сначала в длинном узком коридоре, а затем в большом освещенном зале. Свет здесь был непривычный, распространялся он по залу яркими, постоянно движущимися лучами отчего создавалось впечатление, что все вокруг плавает, и сосредоточиться на чем-то одном в интерьере было почти невозможно. Мне потребовалось несколько минут, чтобы адаптироваться к такому освещению и возвратить себе способность различать среди мерцания человеческие лица и предметы. Наконец, мои глаза привыкли к новому свету, и я сумела рассмотреть не только интерьер заведения, но и всех его присутствующих. Как выяснилось, особыми премудростями оформления, как я и предположила с самого начала, помещение не выделялось. Все в нем было довольно просто и почти естественно. стена выложена из крупного разного по форме гладкого камня, такие же потолок и пол, поэтому казалось, что ты находишься внутри большой пещеры. Что касается всего, что в самой пещере находилось, то заострять внимание особенно было не на чем. Обычные игровые столы со стульями и барменская стойка. Впрочем, рядом с ней располагалась еще одна дверь, за которой должны были быть другие комнаты, где гостям предлагалось отдохнуть и расслабиться. Но туда меня пока никто не приглашал, Так что сравнить их с Данной я пока не могла. В настоящий момент в казино находились всего шесть человек, причем все они сидели вокруг одного столика и спокойно попивали, кажется, пиво. Наверняка употреблять его в рабочее время запрещалось, но, думаю, в настоящий момент начальство просто отсутствовало, и ребятки воспользовались свободой по своему усмотрению. А что, нужно же когда-то и себя баловать. Внимательно осмотрев всех работников бара, я уверенно направилась к их общему столику. При этом мой крупный провожатый уверенно шел впереди меня к своим коллегам и даже не пытался проверить, поспеваю ли я за ним или же давно отстала. Когда же мы подошли, парень остановился и, перекрикивая музыку, громко произнес. «Здесь из милиции пришли, хотят с вами пообщаться. Если что, я тут рядом». Затем мистер Шрек спокойно сел за соседний столик, предоставив мне самой разбираться со всем интересующим. В первую минуту я немного смутилась от пристальных взглядов присутствующих, но потом встряхнулась и пришла к делу начав, конечно же, с представления собственной персоны. «Добрый день, я Татьяна Александровна Иванова. Занимаюсь расследованием убийства одной девушки. В связи с тем, что ее квартира была обворована, хотела бы задать вам несколько вопросов по поводу человека, который подозревается в краже». «Кого именно?» Так же, как и я, перекрикивая музыку, спросил довольно смазливый парень, одетый в кипи белую рубашечку и с бабочкой на шее. «Меня интересует Шалагин Георгий», не слишком надрываясь, пояснила я. Естественно, что многие меня не расслышали, а потому одна из девушек резко встала и, посмотрев куда-то за меня, жестом показала «верни шарманку». Я догадалась, что обращение посылалось диджею и оказалась совершенно права, так как музыка заметно стихла, давая возможность сидящим спокойно общаться между собой, не травмируя собственное горло. «Вы садитесь, у нас тут все просто», — предложила мне все та же активная девица. Волосы у нее были собраны на висках, заколоты невидимками, что делало ее заметно моложе, чем она была на самом деле. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо», — отказалась я. «Не смею вас надолго задерживать, просто хочу задать несколько вопросов». «Тогда вам действительно лучше поторопиться, пока заместителя директора нет. Он у нас знаете какой», — вздохнув, произнес самый молодой парень из присутствующих. Я мельком пробежала по лицам сидящих за столом и отметила про себя, что коллектив данного казино был невероятно молод. От 18 до максимум 22 лет. На лица все были весьма симпатичны, что тоже наверняка не случайно. Затем я кивнула, что поняла, и повторила свой первый вопрос, немного видоизменив его. «Вы знаете Шалыгина Георгия, сына депутата Тарасовской думы Шалыгина Руслана Викторовича?» «Кто же его не знает?» – ответили почти хором ребята. «Мы его тут чуть ли не каждый день наблюдаем, за исключением, правда, последнего месяца». Затем один из них спросил. «А что натворил Шалыгин-младший? Снова проигрался, и на него заявили в милицию?» «А что, такое уже было?» Немного удивилась я. «Было», — ответил тот же парень. Пытались на него в милицию заявлять за то, что долг не отдаёт, но ничего доказать так и не удалось, так что всё быстро затихло, и разбираться с ним ребята стали по-своему. Впрочем, он, когда понял, что ему грозит, тут же все долги отдал, не захотел проблем себе на шею. «А что сейчас с ним тряслось?» «Да, что?» — поталкивая меня к ответу, произнесла девица. «Он подозревается в убийстве своей любовницы». Не стала скрывать правду я, тем более, что работники казино отнеслись ко мне с пониманием и демонстрировали готовность оказать помощь. «А также в краже ее драгоценностей сразу после убийства. Я бы хотела узнать, когда он был у вас в последний раз и кому проиграл». «Последний раз?» Теперь уже немного задумавшись, произнесла все та же девушка. Потом резко повернулась влево и воскликнула. «Эдик! Это ты как раз должен знать. У вас оно обычно на столе зависает». «В курсе». Со вздохом буркнул светловолосый Эдик. «Я как раз и пытаюсь вспомнить, когда же он был». «Кажется, чуть больше месяца назад, но точно не помню. Не следил ведь за ним специально. К тому же он мог и у кого-то другого играть». «Нет, у нас его не было», — возразил на это темноволосый парень. «Мне тоже кажется, что Шалыгина больше месяца здесь не было», — поддержал его другой крепье. «Точно, он давно что-то не появлялся». «А он что-нибудь проигрывал в последнее время?» — продолжила я расспросы. «Да он каждый раз что-нибудь проигрывает», усмехнулась единственная среди парней крупья девица. «Я вообще никогда не видела такого невезучего человека». «Он и выигрывал-то всего, наверное, дважды. Но сколько радости было, пиво за свой счет, всем гостям заведения, танцы, дискотека и все остальное в том же духе». Девица снова усмехнулась. «А в остальное время Георгий обязательно был кому-то должен». «Это точно», согласился с ее словами Эдик. «Последний раз это уже после... То есть заварушки с ментами, насколько я помню. Он так крупно проигрался, что несколько дней не приходил. Видать, ребята на него поднажали, чтобы деньги сразу отдал. Вот он и боялся им на глаза показаться. Затем еще раз приходил, но всего на несколько минут и почти сразу ушел. С тех пор мы его не видели. А кому именно он проигрался, вы знаете? Тут же спросила я, не теряя надежды установить правду и выяснить, кому же все-таки Георгий был должен деньги. Конечно знаю, я же крупье. Немного обиженно ответил Эдик. Владиславу Петровичу и Зосимову, он 10 тысяч долларов проиграл в карты. Они сначала за моим столом соревновались, Шалыгину даже везло, а потом перешли в другой зал. Там у нас разрешается играть без вмешательства заведения, за дополнительную плату, конечно. Вот туда-то они отправились. А когда вышли, на Шалыгине лица не было, я сразу понял, что он проигрался. Ну а потом уж мне рассказали, что и как у них было... «Ребята, что за соседним столиком сидели, говорят, что Владислав Георгию срок дал неделю, чтобы он бабки нашёл, а отыграться возможности не дал. Да и зачем? Всё равно толку бы не было. Шалагин же только проигрывать мастер, а вот отыгрываться». «И что, вернул ему Шалагин деньги?» – полюбопытствовала я, дослушав рассказ Эдуарда. «Наверное, раз из Осимов его больше не ищет», – предположил Эдик, но ничего утверждать не стал. «А что, он его даже искал?» – немного удивилась я последней фразе скал после того, как неделя к концу подошла», — ответила Эдик. «Ходил тут, спрашивал, не видел ли кто его, а потом перестал. Видно, рассчитались они». «Ясно», — вздохнула я, понимая, что по срокам момент расплаты и убийства как раз совпадает. Затем немного подумала и спросила. «А где Владислава из Осимова можно найти? Кто-нибудь из вас знает?» «Да здесь же», — ответила мне девушка. «Почти каждый день сюда является, как на работу. Часов в девять приходите. Наверняка он уже будет». «Верно», — подтвердил ее слова темноволосая крупье. «У моего столика как раз найдете». «Считаю, что я приглашена». Понимая, что мне необходимо побеседовать еще и с Узосимовым, мгновенно сориентировалась я. «Ну да», — откликнулись ребята. «Нам не жалко, приходите». На всякий случай, задав компании крупье еще несколько вопросов, но так и не выяснив больше ничего интересного, я попрощалась с ними, поблагодарила за помощь и направилась на свежий воздух, потому как атмосфера казино мне почему-то не слишком нравилась. «Не люблю я крысиные норы и закрытые помещения, и тут уж ничего не поделаешь». У двери я снова встретила того же охранника и предупредила его. «Я зайду еще к вам вечером». «А почему нет? За вход заплатите, мы вам рады будем». Дежурно улыбнувшись, ответил он. Потом шаловливо подмигнул и добавил. «Ладно, пропущу так, как свою». Я тоже улыбнулась ему в ответ и полностью удовлетворенная беседой с работниками казино, которые показались мне очень милыми людьми, направилась к себе в машину. Сев в салон задумалась, переваривая собранную информацию и делая логические выводы. Пока у меня получалось, что данные о крупном проигрыше полностью подтвердились, стало быть, деньги Георгию были нужны именно для покрытия карточного долга. Требовать у Иры вернуть его подарки Георгий начал сразу, как только понял, что самому их ему не собрать. А после того, как на него еще и надавили, убил девушку и забрал все ее драгоценности. Расплатившись ими, он спокойно слинял и с тех пор в заведении не появлялся, наверняка боясь, что тот, кому он вернул долг, прознает, что украшения ворованы и решит ему за это отомстить. Само собой, ему необходимо было где-то отсидеться, пока все забудется. Так что вполне может оказаться, что папаша к исчезновению сына из города рук не прикладывал. И Георг сам предпочел по-тихому смыться, а всем подкинул версию с отцом, ведь знал, что того многие побаиваются. Хотя, раз Шалаген-старший, как утверждают, отмазывал сына от обвинения в убийстве, он мог позаботиться и о том, чтобы сына больше не трогали по делу об убийстве Ирины Брель. «Потому и отправил отсюда куда-нибудь подальше». «Какой из всего этого можно сделать вывод?» Спросила я сама себя и почти сразу сама и ответила. «Только такой, что Георгий очень даже может быть виновен в убийстве Ирины Брель». Значит, чтобы подтвердить или же частично опровергнуть обвинение, мне необходимо встретиться с тем, кому Георгий проиграл 10 тысяч долларов, и узнать о него, чем именно должник с ним расплатился. Получается, что больше в данный момент я сделать ничего не могу. Остается ждать до девяти вечера. Вот тоска. Терпеть не могу сидеть без дела, да и столько времени. С ума сойти можно от безделья. Не разузнать ли мне, где живет Изосимов, и не наведаться ли к нему прямо домой? Немного подумав, я остановилась на мысли, что раз уж и Зосимов играл с Шалыгином на такие большие деньги, то, стало быть, у него самого они были. А раз были, значит, человек он должен быть богатый, а потому известный в соответствующих кругах. Тогда стоит позвонить Гарику Папазяну. Это мой друг, мент армянского разлива. Как свои пять пальцев знает всю элиту нашего города и наверняка не откажется поделиться информацией со мной, его любимой Танечкой. Воспоминания о Гарике вызвали у меня тяжелый вздох. Каждый раз, как только у меня возникала необходимость обращаться к нему за помощью, я сразу представляла себе, как папазян в тысячный уже, наверное, раз начнет обхаживать меня и склонять к любовной связи. Вот странно, не глупый ведь человек, а до сих пор не понял, что его я воспринимаю только лишь как очень хорошего и надежного друга, а вовсе не как рыцаря своего сердца. Что ж, видно, судьба у меня такая. А разгарик столь непонятлив, продолжать водить его за нос. Я снова вздохнула и, достав свой сотовый телефон, принялась звонить папазяну. Гарик снял трубку сразу и с наигранным кавказским акцентом произнес. «Папазян слушает». «Гарик, не ломай язык», — одернула я его. «У тебя это плохо получается». «Да?» — вздохнул Папазян и тут же добавил. «Видать, совсем обрусел». Затем резко поменял тон и весело защебетал. «Какими судьбами, Танюша? Я уж думал, забыла ты совсем своего Гарика. Не звонишь, не заходишь». «Дела», — как бы извиняясь, сообщила я. «Да ладно тебе дела», — продолжил свою речь Папазян. У меня вот тоже дела. Так ведь для тебя я время обязательно найду, а ты, видно, нет. Гарик снова обиженно вздохнул, явно намеренно заставляя меня почувствовать себя самой жестокой из женщин. Я не дала ему возможности завершить начатое и решительно произнесла. Гарик, солнце мое, не думай, что я о тебе не помню. Но ты же знаешь, что надоедать людям не в моих правилах, поэтому обращаться предпочитаю лишь тогда, когда мне от них что-то нужно. В данный момент мне необходимо, чтобы ты кое-что мне сказал. Могу я на это рассчитывать? «Ну, лиса, ну, лиса!» – зачистил попозян «Я и так эдак, она одним махом, всё!» «Ну да ладно, что там у тебя стряслось, говори, а потом продолжим нашу беседу, иначе ты меня и слушать не захочешь!» Я обрадованно улыбнулась, отметив, как легко Гарик сдался и немешкая поведала ему то, что хотела бы узнать. «Из Осимова я знаю!» – даже не дослушав меня до конца, сразу ответил попозян «Нормальный мужик!» «Ты мне скажи, где его найти можно?» – попросила я. «А там я сама все разузнаю». «Где найти?» – Папазян вроде бы задумался. «Да черт его знает, он вечно как перекати-поле по городу болтается. Он ведь предприниматель, вот по точкам и мотается». «И все же должно же быть какое-то место, где его чаще всего можно застать», – унималась я. «Ну, в принципе, да», – медлил Гарик. Я поняла, что он намеренно это делает, чтобы вынудить меня пообещать ему вечер тет-а-тет. -тет. Я не стала заставлять его себя уговаривать и сама предложила. Если все удастся, обещаю пригласить тебя в ресторан. «Только платить буду я!» Обрадованным голосом тут же откликнулся Гарик. Затем с минуту помолчал и стал перечислять, где следует искать из Осимова. «Короче, до обеда его обычно видят у центрального рынка. Там у него пара магазинов имеется. Он у них и сидит. Вечером объезжает окраины. Тогда отловить его сложнее всего». «А как те магазины называются?» Быстро глянув на часы и порадовавшись, что до обеда есть еще время, спросила я. «Стиль и ретро», — коротко ответил Гарик, а потом добавил. «Ты по машине смотри, он всегда на ней ездит. У него серебристые Гранд Чирокки, номер три семерки». «Спасибо, Гарик». Искренне поблагодарила я своего друга и, пообещав, что надолго исчезать не буду, отключила телефон. Теперь у меня были данные о примерном месте нахождения Владислава Изосимова. А значит, я могла, не тратя времени зря на ожидания, прямо сейчас продолжить свое расследование. Но я не стала сразу заводить машину, чтобы мчаться, сломя голову на поиски. А решила первым делом бросить косточки. Косточками я называю давно имеющуюся у меня двенадцатигранники, на каждую сторону которых нанесены цифры. Стоит бросить эти магические косточки, скажем, на стол, и они мигом образуют комбинацию из трех цифр, расшифровав которые, можно получить ответ на любой вопрос. Проще говоря, двенадцатигранники обладают способностью считывать из космоса информацию о будущем и передавать ее мне, а уж моя задача – эту информацию прочесть и правильно понять. Честно сказать, кости уже не раз направляли меня на путь истины когда в расследовании вдруг все заходило в тупик и не было никакой возможности понять, что следует делать дальше. Так что доверяла я косточкам почти так же, как и самой себе. Вот и в этот раз я решила обратиться с вопросом к ним. Как-никак, расследование уже началось, и пора узнать, что нам пророчат высшие силы. Достав из бардачка черный бархатный мешочек с косточками, я несколько раз встряхнула его и высыпала содержимое на сиденье рядом. Затем слегка наклонилась и увидела три цифры. 5 плюс 20 плюс 25. Комбинация расшифровывалась так. Только взгляд может безотказно помочь в общении с человеком. Именно взгляд. эда уничтожающий, мол, поступай как знаешь. Интересно, что именно имели в виду косточки? Мой предстоящий разговор с Зосимовым или что-то еще? Если я права и речь идет о беседе с ним, то можно предположить, что мужчина попытается от меня что-то скрыть или утаить. А значит, мне нужно вести себя как настоящему психологу. Тонко и расчетливо. Ну уж, это-то я умею. Поблагодарив своих маленьких помощников за совет, я убрала их назад в мешочек, а затем и в бардачок. И только тогда завела машину. Проехав несколько метров, я вырулила на главную улицу и понеслась по ней к центру города, где располагался основной наш Тарасовский рынок, носящий название «Крытый». Почему его так назвали, я не имела никакого представления, хотя и догадывалась, что название закрепилось за ним из-за наличия специального здания, что отличает его от других рынков, представляющих собой ряды однотипных лотков. Добравшись до нужного перекрестка, я свернула налево и оказалась на самой, пожалуй, ушибленной улице города. По ней даже в ночные часы бывает непросто проехать, так как даже в это время здесь присутствуют торговцы, то что-то разгружающие, то что-то допродающие. А к ним добавляются еще и парочки, гуляющие по проспекту и рано или поздно попадающие сюда, к небольшому фонтану с лавочками вокруг. Потому и возникает вся эта толкотня и многолюдность. Кое-как отыскав свободное место для парковки, я остановила машину и направилась в сторону одного из магазинов, принадлежащих из Осимово. Пока шла, внимательно смотрела по сторонам, ища его серебристую машину, которая могла подтвердить присутствие предпринимателя в данном районе. Мне повезло, и сверкающий внедорожник вскоре попался мне на глаза. Порадовавшись, я решительно направилась в магазин «Стиль», надеясь прямо сейчас побеседовать с Зосимовым. Попав в помещение, в первые минуты я ощутила прохладный ветерок, приятно пробежавший по моему телу. В магазине работали кондиционеры. Я подошла к кассе, за которой сидела темноволосая девушка с короткой стрижкой. Она была одета в легкий бежевый костюмчик, такой же, как и у других работниц магазина. «Добрый день. Скажите, пожалуйста, где бы я могла найти вашего директора, Владислава Петровича?» Я назвала из осимова по имени-отчеству, как бы намекая, что имела право на рандеву с ним. «Он у себя в кабинете», — ответила девушка. «А вы по какому вопросу?» «Я из милиции», — доставая свои корочки, пояснила я. «Мне бы хотелось немного пообщаться с ним. Это возможно?» «Сейчас я узнаю». Откликнулась девушка, явно не рискуя принимать на себя решение такого вопроса. Затем она подозвала к себе одну из продавщиц и, попросив ту заменить ее на пару минут, удалилась. Я спокойно стала дожидаться ее возвращения. Девушка вернулась минут через десять и сообщила, что меня ждут. Затем пояснила, куда пройти и вернулась на свое рабочее место. Я спокойно пересекла торговый зал и, отыскав белую дверь, постучала в нее. В ответ донеслось равнодушное «входите». Я открыла дверь, прошла в кабинет и посмотрела вперед. Примерно посередине комнаты, на фоне белых жалюзи, сложив руки на груди, стоял мужчина средних лет. Он был довольно высок, на голову выше меня, но при этом весьма стройный. Зато вот с внешностью ему явно не повезло. Он имел грубые какие-то каменные черты лица, делающие его совсем непривлекательным. И еще мужчина был лыс, зато брови его были густыми и придавали взгляду некую суровость. Осмотрев из Осимова, я почему-то решила, что человек он отнюдь недоброжелательный, а скорее наоборот. С ним нужно быть начеку Добрый день. Довольно приветливо поздоровался со мной Зосимов. «Вы есть тот работник милиции, о котором мне только что доложили?» «Да, это я», — кивнула я в ответ. «Хм, интересно», — рассматривая меня, ответил предприниматель. «Никогда не сталкивался с девушкой из милиции. Ну, что вас ко мне привело? Я что, нарушил закон?» «Нет, с моей точки зрения, пока не нарушили», — ответила я. «Я к вам совсем по другому поводу». Я бы хотела кое-что узнать относительно Шалыгина Георгия Руслановича. Я внимательно проследила за переменой в лице Изосимова, который заметно смутился, едва услышав имя интересующего меня человека, но постарался свое смущение скрыть. «Вам знаком этот человек?» Продолжая смотреть на Изосимова, спросила я. «Да, знаком. Я видел его несколько раз в казино Египет», ответил Владислав Петрович. «Только видели?» Следуя совету косточек по поводу взгляда, стала уточнять я или...» и «Я с ним играл». Поняв, что я в курсе его занятий в казино и скрывать их не имеет смысла, тут же добавил мужчина А затем сразу спросил. «А в чем собственно дело?» «Шалыгин подозревается в убийстве. Вы наверняка слышали», — пояснила я. «Ну и меня-то это как касается». «Он был вам должен крупную сумму денег», — ответила я. «Был, но он расплатился, и больше к нему претензий я не имею», — ответила Зосимов и явно немного нервничая направился к своему столу. «Чем именно он с вами расплатился?» Сразу же поинтересовалась я. «Деньгами, естественно», — с усмешкой ответил мужчина. «Чем же еще?» «Может быть, драгоценностями?» — предположила я. «Не может», — зло сверкнув в мою сторону взглядом, заметил из Осимов. «Я предпочитаю наличные». «То есть вы хотите сказать, что Георгий даже не предлагал вам взять у него драгоценности?» Продолжила надавливать на мужчину я. «Не понимаю, чего именно вы от меня хотите?» Почему-то взорвался Владислав Петрович. «Я что, в чём-то замешан, подозреваюсь. С какой стати должен отвечать на ваши глупые вопросы?» «Ну, вы же законопослушный гражданин своей страны», намеренно, спокойно продолжила я. «Вы же желаете помочь в расследовании убийства, или я не права?» «Я не желаю ни во что вмешиваться, если это каким-то образом не касается меня», решительно бросил из Осимов. «Надеюсь, я понятно излагаю?» «Вполне», отозвалась я и тут же продолжила. В таком случае считаете, что вас это самым прямым образом касается. Ведь если вдруг выяснится, что Георгий выплатил вам долг краденными драгоценностями, а не деньгами, вы будете считаться его сообщником или, еще хуже, подстрекателем к совершению преступления. Как думаете, что вам тогда будет грозить? «Не пытайтесь мне угрожать, я вас не боюсь», – озлобленно произнес и «Я уже сказал, он вернул мне деньги, и ни о каких драгоценностях я ничего не знаю». «Тогда почему же вы так агрессивны и чего-то боитесь?» Заметила я и снова посмотрела прямо в глаза мужчине. Изосимов попытался выдержать мой пронизывающий взгляд, но, наверное, так как и в самом деле был в чем-то нечист, сделать этого не сумел. Когда же он отвел взгляд в сторону, я снова заговорила. «Не пытайтесь меня обмануть. Я же вижу, что вы что-то скрываете. Неужели сложно сказать правду? Тем более, что вопросы я задаю вполне безобидные, и вам они ничего не грозят. Или вы боитесь не меня?» «Да, ясно, не меня». Видя, как Зосимов резко постарался придать своему лицу непоколебимое выражение, а тут же заметила я. «Тогда кого же? Самого Георгия? Вряд ли. Скорее уж он вас боится. Тогда кого?» «Что вы ко мне привязались? Ничего и никого я не боюсь», огрызнулся Владислав Петрович. «И вообще, если у вас нет соответствующего документа на допрос, прошу вас не пудрить мне мозги и покинуть мой кабинет». «А если я не стану этого делать?» даже не двигаясь с места, спросила я. Я вызову охрану. Угрожающе произнёс Изьосимов: "Ага, и тут же загремите ментовку за отказ от беседы со следователем и нанесение увечий работнику правозащитных органов. Что ж, меня это вполне устраивает. В таком случае мы с вами будем беседовать в камере". Теперь уже я взялась запугивать Изьосимова. "Ну что же вы медлите? Я жду ваших охранников". Заскрипел зубами мужчина, явно горя желанием обозвать меня грязным словцом но понимая что лучше этого не делать сдержался и лишь брезгливо отвернулся в сторону полагаю что вы передумали и согласны ответить на мои вопросы сделай я собственный вывод из такого поведения своего собеседника или я не права изосимов тяжело вздохнул затем немного помолчал и обреченно произнес что вы хотите узнать я удовлетворенно улыбнулась и сразу ответила когда и чем расплачивался с вами георгий шалугин к моему изумлению владислав петрович ответил Он со мной не расплачивался.